Глава шестнадцатая Мы потеряли человека. Потеряли и даже не до конца поняли, как. Но уже через пару секунд все встало на свои места. Ведь из-за деревьев показалось уродливое нечто. Великан, метров в пять в высоту, тяжелый и грузный, вплоть которого был вплавлен металл. В его руки были встроены те самые гарпуны, один из которых поразил Романа. Их наконечники были видны у чудовища в ладонях, а катушки для цепи расположились у локтей это еще что за тварь воскликнул роберт боевой порядок живо если не хотите сдохнуть крикнул пьер выхватывая оружие эта штука похожа на начала говорить марина на одного из охотников короля мрачно закончила варвара а вот дреймос выглядел довольным это дело рук хессио спросил я у него догадаввшийся причине такой реакции с его стороны «Скорее всего, этот хитрый ублюдок не любит драться лицом к лицу, когда можно использовать слуг, а к созданию этой твари он точно приложил руку. Узнаю его почерк, знаете ли», — довольно осклабился Дреймос, наблюдая за неторопливым приближением чудовища. «Работает по шаблонам, без какой-либо фантазии». Внезапно это существо ускорило шаг, а затем вообще сорвалось на бег. Марина выхватила лук, варвару ударила магией, но, как и с охотниками короля, это не возымело никакого эффекта. Любая магия, даже основанная на проклятии, просто соскальзывала с них. «Сможешь использовать тот черный луч?» Я вспомнил про магию, что использовала Варя против толстяка во время игры. «Да, но мне нужно время». «Будет», кивнул я и тоже бросился в бой. Тем временем монстр достиг новичков, выстроившихся в боевом порядке. Роберт, наш танк, смело встретил его щитом, но чудовище размашистым ударом просто смело его отбросив с пути. У парня не было ни шанса против такой массы. Миг спустя монстр поднял руку и выстрелил гарпуном, чуть не попав в Юлю, нашего целителя. Ее спас Пьер, что превратился в яркую вспышку, поразив чудовище с такой силой, что его чуть не опрокинуло на землю. Взревев, уродливый, покрытый гноящимися язвами монстр, ударил копьем на цепи, словно кнутом. «Отступайте!» — крикнул Пьер, сообразив, что новички для этой твари на один зуб. Она определенно не уступала охотникам короля по силам. Если они будут пытаться сражаться, то точно умрут. Удар Пьера оставил глубокую борозду на металлической пластине и небольшой разрез на коже у плеча. Это даже раной назвать нельзя, просто маленькая царапина. Марина тем временем пускала стрелу за стрелой, ослепляющую, взрывную, пронзающую. Все было бесполезно, кроме первой. Она хотя бы немного дезориентировала это существо. Мы с Дреймосом напали одновременно, атакуя ноги и вынуждая монстра рухнуть на колени. Пьер тут же ударил его в лицо, пронзив один из четырех глаз своей рапирой, после чего тут же отступил. Дальше добавил я, ударив своим двуручником, одновременно используя разрушение брони. Металлические пластины, покрывающие голову нашего противника, покрылись трещинками, но все еще хорошо защищали. Дреймас тем временем удар за ударом кромсал ноги чудовища, не давая ему подняться. Я попытался ударить снова, но не успел. Монстр стал подниматься и ударил меня рукой. И все, что я смог сделать, это заблокировать его атаку мечом. Удар был такой силой, что я не смог устоять. Меня отбросило на десяток метров, и я кубарем покатился по земле. Даша, наш стрелок среди новичков, несмотря на то, что отступила вместе с другой частью своей группы, продолжала стрелять по монстру, как и Марина, хоть от этих потуг особо и не было эффекта. Поднимающийся монстр выставил перед собой руку и нацелил ее на меня. Миг спустя он выстрелил, но в тот же момент Дреймос ударил по ней пылающим фламбергом отчего гарпун благополучно прошел мимо и оказался в озере я готова крикнула варвара и дрейма с пьером сообразив что может после таких слов наступить дружно отступили с рук ведьмы сорвался черный луч ударивший монстра в грудь чуть левее сердца и эта магия сработала потому что после атаки варвары его левая рука теперь висела на куске мышц монстр ужасающий громко ревел от боли и не обращал ни на что внимания, а я рискнул. Заметив, что он собирается вернуть гарпун, я бросился к цепи и схватился за нее, когда та начала накручиваться на катушку. Скорость, с которой возвращалась цепь, была какой-то ненормальной, как, впрочем, и скорость выстрела. Меня потянуло с такой силой, что зазвенело в ушах, но свою цель я все же выполнил разогнавшись я выставил двуручник перед собой на манер копья и прибавил в последний момент к скорости сближения собственный выпад острье меча вонзилось в глазницу в комбинации со вторым применением разрушения брони и защита не выдержала мое оружие пробило его голову насквозь но этого словно было мало чтобы окончательно повергнуть подобного противника так что я ударил еще и кинжалом задействована способность раскол души Получено 122 единицы жизненных сил, 90 единиц опыта арпи, 16 единиц боли. А затем снова, потому что и этого ему было мало. Задействована способность раскол души. Получено 124 единицы жизненных сил, 32 единицы опыта арпи, 4 единицы боли. И финальный. Задействована способность раскол души, смертельный удар, убито существо объект 23. Получено 200 тысяч опыта арпи. Получено 1400 свободных арпи. Поглощена способность проклятый оберег. Проклятый оберег на 10 секунд делает цель невосприимчивой к проклятой или обычной магии того же или ниже уровня проклятого оберега. Облегченно выдохнув, я отступил от твари и вытер проступивший на лбу пот. За убийство монстра Хессио мне дали отличную награду. Но вместе с тем она точно не стоила жизни одного из наших людей. Вообще жизни монстров не стоит подобного. «С ним покончено!» — крикнул я остальным. «Хорошо сработано!» Стоило это крикнуть, как из-за деревьев что-то вырвалось, взмыв в небо. Странное создание, напоминающее птицу переростка. Марина тут же натянула тетиву и пустила стрелу, точно попав в монстра, но снаряд не причинил твари никакого вреда. «Как так?» – досадливо цокнула языком Марина. Она выстрелила вновь, но птица уже скрылась из вида. «Не трать силы, это бесполезно», – сказал я ей. «Думаю, это одна из тварей Хессио, что он прислал наблюдать за нами». «Да, старый лис все-таки выбрался из своего убежища и нанес удар. Но слабовато, как по мне, знаете ли», – хмыкнул Дреймас, пнув труп чудовища. Трогать это существо мы не стали, вместо этого занялись ранеными. Вернее, одним раненым. Роберт, принявший на себя удар чудовища щитом, в итоге повредил руку. Возможно, даже перелом, так что Юля оперативно наложила ему шину и использовала магию. Романа мы тоже нашли и довольно быстро. Наш дамагер весь переломанный, со сквозной дырой в груди, был найден в нескольких десятках метров от схватки. Ужасная смерть, вздохнула Марина. Это бездна, цинично заметила Варвара. Те, кто не готов к такому, пусть лучше остаются на поверхности. Это место не терпит слабаков. Заканчиваем, решил я. Плевать на тренировку новичков. У нашего танка сломана рука, он не может нормально сражаться. Сами будем расчищать путь. Ни Варвара, ни Марина спорить не стали. Пьер, что остался вместе с подчиненными, тоже вряд ли будет против. Первый рейд на четвёртый этаж можно считать неудачным. Пусть мы и набили целые инвентарии трофеев, но потери одного из людей – это провал, кто бы что ни говорил. Все же мы должны были их поддерживать, чтобы среди новичков не было жертв. Вернувшись к остальным, я озвучил новые указания. Пьер молча кивнул, поддерживая такое решение, после чего мы перегруппировались. Отныне новички должны следить за добытчиками, которые, к счастью, не пострадали в схватке, а мы с Пьером и Дреймосом брали на себя расчистку пути. Марина и Даша нас прикрывали с дистанции, а Варвара замыкала нашу линию и прикрывала тыл. Расчистка тут же пошла гораздо быстрее, особенно учитывая, что три сотни очков я первым же делом вложил в тело, подняв его значение до тысячи. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы прокладывать нам путь и не сильно уставать при этом. Пьер, как четырехзвездочный ранкер, взял на себя центр, а мы с Дреймосом шли по бокам от него. Порой мы двигались даже слишком хорошо, учитывая, что одно из первых решений было не тратить время на разделку тел. Скорее всего, то, что мы унесли со складов тайника Герана, целиком и полностью окупит эту вылазку. Ну и заодно позволит о себе заявить в определенных кругах. Тварей было много, очень много, на мой взгляд. Возможно, это тоже было дело рук Хессио, но создавалось ощущение, что их согнали к нам со всей округи. Обычно создание бездны имеют четкие территории обитания. Граулы у берегов рек, энаки в лесах. А тут все вперемешку. Хуже всего было, когда на пути попадались проблемные насекомоподобные существа, напоминающие гигантских муравьев, для которых нужно было по меньшей мере два удара. Первый, чтобы расколоть хитиновую броню, а второй, чтобы добить монстра. При этом из этих твари так и хлестала зеленая едкая кровь. Но в целом, несмотря на трудности, шли мы уверенно и хорошо. Новички такой темп зачистки точно не смогли бы выдержать. Особенно весело во всем этом было Дреймусу, который рубил все живое в свое удовольствие. Похоже, он так давно никого не убивал, что вошел в боевой раж и время от времени слишком увлекался сражением, отрываясь на полную. Он не бросался на нас, но время от времени отделялся, чтобы догнать какое-нибудь улепетывающее существо, но, к счастью, всегда возвращался. «Перерыв», — скомандовал я, дав возможность нам немного отдышаться. «Пусть мы пробужденные и превосходим обычных людей по физическим возможностям, но это вовсе не значит, что и нам не нужно отдыхать». «Стоянка 10 минут и двигаемся дальше». «Вам нужна помощь?» — спросила у меня Юля, похлопав длинными ресничками. «Старается понравиться лидеру группы или просто такая ответственная?» «Все нормально, лучше займись другими». И все же она недовольно поджала губы и положила руки мне на плечо. Ее ладони тут же засияли, и я почувствовал, как тело наполняется теплом и силой, усталость постепенно сходит на нет, а дыхание выравнивается. «Спасибо», — хмыкнул я. «Обращайтесь, глава», — подмигнула она и направилась к Пьеру. «Смотрю, новенькие на тебя заглядываются», — сказала Варвара, бросив на меня хитрый взгляд. «Ревнуешь?» «К ней? Не смеши». Но ты, как глава гильдии, в первую очередь должен думать головой, а не «ну ты понял». Ты молод, силен, и что уж греха таить симпатичен. И девочки будут на тебя заглядываться, главное, не давая им ложных надежд, а лучше сразу выстрой правильную линию поведения, а то в будущем это ударит по дисциплине. Спасибо за совет. Обращайся, спародировав Юлю. Девушка мне подмигнула и зашагала прочь. Что за женщина? Усмехнувшись, я покачал головой и, прислонившись к дереву, дал себе пару минут на то, чтобы немного отдохнуть, а когда заранее заведенный с помощью системы Артемида таймер прозвенел, вернулся к остальным. «Уходим! Время! Мы должны за оставшийся час добраться до выхода!»